Глава девятнадцатая. На следующее утро Лука проснулся чуть свет, но я она уже хлопотала, сварила кофейный напиток. Его терпкий, дразнящий запах мгновенно возвращал в детство. «А знаешь, я ведь прихватила кое-что для тебя», улыбнулась она, заметив, что он проснулся. Она нагнулась и выводила из мешка какой-то сверток. «Вот то единственное, что стоило забрать из нашей старой квартиры. Твой кораблик». Яна провела большой мягкой ладонью по его голове и тихо вышла. Крошечный английский бриг в бутылке все с той же с бессмысленной запальчивостью раздувал паруса. Лука покрутил модель в руках, разглядывая искусно сделанные мачты и орудия. Что, тесно тебе, дружок? На пологих берегах маленькой речки, которая протекала вдоль южной границы лагеря, женщины с самого утра устраивали мелкую стирку, скобрили закопченные бока котлов. Там же, по колено в воде, носилась гурьбой ребятня. Под их настороженными взглядами Лука поднял большой камень и, размахнувшись, разбил бутылку на мелкие осколки. Сдув стеклянное крошево, он осторожно высвободил кораблик и опустил его на воду. Тот неуверенно качнулся, едва не зачерпнув воды левым бортом, но затем выправился и поплыл. Мальчишки восхищенно засвистели, заулюлюкали. Лука проводил маленький Брик долгим взглядом. Он вернулся в палатку, надеясь соорудить что-то на завтрак, и услышал, как Яна раздраженно переговаривается с кем-то снаружи. Что-то случилось, ма? Комендант отправил посыльного передать, что поставка партии лекарств снова задерживается. Ее лицо полыхало от гнева. В госпитале из медикаментов остался один аспирин. Даже бинты уже на исходе. Как прикажете лечить больных? Припарками из целебных трав «Собирайся, Лука, поедем в замок». «В замок?» «Да, тут неподалеку, Шварцвальд». «О, уверена, ты будешь в восторге. Настоящая готика, мрачная, суровая. Когда-то там была клиника Красного Креста, но все пришло в упадок. А потом какой-то чудаковатый филантроп выкупил замок под пансионат для сирот. Склады, забиты медикаментами и провизией. Сторож там, конечно, жуткий и громила. Но что поделать?» «Опять придется клянчить, как последним нищим». На контрольном пункте патрульный просветил пропуск Иоанны и окинул придирчивым взглядом ее попутчика. «Фрау Стойчев, вам запрещено покидать лагерь». «А в чем, собственно, дело?» Патрульный равнодушно отвернулся, поправляя ремень автомата за плечом. «Черт знает, что тут творится. Подожди в машине. Я выясню в комендатуре». Она вернулась лишь через час. Бледная и встревоженная. Слушай внимательно. Тебе ни в коем случае нельзя возвращаться в лагерь. Утром комендант получил особое распоряжение. Мне запрещено покидать лагерь. Поезжай в замок, напросись на любую подработку. Пережди там несколько дней. Я все разведаю и пришлю весточку. Вместо Иоанны за руль сел Ахмед, молодой медбрат, который еще только проходил стажировку. Он один из немногих в клинике, умел управлять заржавевшей колымагой, не оснащенной автопилотом. Дорога петляла между стволов деревьев. Фургон то и дело подбрасывало на ухабах и узловатых корнях сосен, и он взбрыкивал и фыркал, как строптивый ослик. Где-то на полпути в замок Эдибрас Луки пиликнул и вырубился. «Тут беда со связью», — сказал Ахмед. «Если искать замок по навигатору, заплутаешь». А помнишься, когда окажешься глухой ночью с пустым баком посреди леса? Со мной в первый раз так и случилось. Хорошо, что Яна забеспокоилась и отправилась на поиски, а то так бы и сгинул. Она святая. Лука промолчал и отвернулся к окну. Громадина замка вынырнула из леса внезапно, как будто до этого мгновения была укрыта за кронами деревьев магическим заклинанием. Лука приподнялся на сиденье, пытаясь охватить взглядом колоссальное сооружение. Иоанна оказалась права. Шварцвальд поражал воображение. Пики башен пронзали грязные облака, обложившие небо до самого горизонта. Серые камни крепостных стен излучали память о прошедших эпохах как радиацию. Вероятно, в прежние времена владельцы замка без труда выдержали бы многомесячную осаду вражской армии. Если, конечно, кому-то в принципе пришла бы сумасбродная идея штурмовать эту цитадель посреди глухого леса. Вот бы забраться на донжон, — подумал Лука. Наверняка сверху открывается дивный вид на горы и долину. Побродить по закоулкам замка, спуститься в подземелье, где, чем черт не шутит, лет 500 назад прижимистый баронет мог припрятать фамильные драгоценности, чтобы не достались мотам-наследничкам. Лука машинально бросил взгляд на черный экранчик молчащего Айдебраса и усмехнулся. Как оказывается, приятно просто смотреть и строить предположения, без постоянно звучащего голоса в голове, который сейчас непременно выдал бы подробную историческую справку с массой гиперссылок. Фургон въехал на мощенный задний дворик. У распахнутых ворот склада стояла груда огромных ящиков, Маленький, будто игрушечный оранжевый погрузчик деловито затаскивал их внутрь. Казалось, от тяжести груза он вот-вот перевернется. Ахмед заглушил мотор, но не спешил выходить наружу. Погрузчик тоже остановился. Из салона вылез бугай под два метра ростом, плечистый. Даже удивительно, подумал Лука. Как он вообще там внутри уместился? Верзила покрутил головой, разминая затекшую шею. На дутловатом, бледном, словно обсыпанном мукой лице не было ни злости, ни раздражения. Но что-то подсказывало, что рассчитывать на радушный прием не приходится. Ахмед глубоко вздохнул и распахнул дверцу грузовичка. «Добрый день, гуннар Я Ахмед, помощник фрау Стойчев из лагеря переселенцев. Тут поблизости, помните? яны Анны, медсестры». Гонор вытащил из кабинки погрузчика огромную дубину, похожую на спортивную биту, и медленно двинулся к ним. К сожалению, вновь возникли перебои с поставками медикаментов. Затараторил Ахмед, лихорадочно поворачивая ключ в замке зажигания. Старенький грузовичок натужно затрахтел и заглох. Возможно, руководство клиники сочло бы правильным выделить самые необходимые препараты. Вот фрау устойчив составила список. Громилы, не произнося ни слова, с размаху разбил правую фару. «Постойте, взвал Ахмед, давайте все обсудим». С мелодичным звоном на брусчатку осыпалась и левая фара. «Да что ж такое? Запчастей на это старье даже на блошином рынке не раздобыть!» — завопил Ахмед. Лука заметил, как через двор трусит щедушный старичок, сгибавшийся под грузом хвороста. Его лицо раскраснелось, а венчик редких седых волос растрепался вокруг блестящей лысины, похожей на танзуру монахов средневекового ордена. Танзура — выстриженная или выбритая на голове католических монахов и священников место в знак принадлежности к церкви. «Эй, добрый день!» «Ахмед, если память не изменяет». Громила неохотно опустил дубину и отступил на пару шагов. «Да, он самый». К сожалению, в лагере переселенцев в клинике вышли все медикаменты, а с поставками опять перебои. Раз такое дело, конечно-конечно, о чем речь? И Анна написала список. Чудесно. Только, боюсь, старина Гуннер так и не освоил грамоту, так что вам лучше самому пройти на склад и набрать. Но сперва мне хотелось бы заручиться согласием главного врача или директора клиники. Ахмед, хотя и признательный старичку за участие, Сомнение бросил взгляд на его выигрывшую на солнце куртку и на заляпанные грязью сапоги. «О, об этом не переживайте. Я улажу формальности». И старик приветливо подмигнул Гуннеру. Тот пробурчал что-то неразборчивое, но крайне витиеватое, и, развернувшись, пошел в сторону склада. «Господин... Э -э, господин, простите, я не знаю вашего имени». Лука выскочил из кабины вслед за старичком, который снова ухватился за вязанку. Позвольте, я помогу вам донести. Вы не в курсе, есть ли в замке какая-нибудь черная работа? Мне бы перекантоваться какое-то время. Старик смерил его быстрым взглядом из-под косматых бровей. Грамотный? Аллергии на пыль нет? Ну что ж, идем. С ума сойти. Пробормотал Лука, когда переступил порог библиотеки замка и увидел уходящие в полумрак стеллажи с фолиантами. Сердце все еще бешено колотилось после подъема по крутой лестнице, а старик, кажется, даже не запыхался. Сколько же здесь книг? Десятки тысяч томов. Есть даже уникальные рукописные летописи 12 века с миниатюрами и прижизненные здания трагедии Шекспира. Осматривайся, располагайся, а я пока поставлю чайник. Лука опустился на колченогий стул, машинально взял со столика пузатую кофейную чашку, и провел пальцем по аккуратно заклеенной трещине. «Мне всегда жаль что-то выбрасывать», — улыбнулся старик-библиотекарь, входя с булькающим чайником. «Вещи ведь не виноваты, что исчез лоск новизны. Появились сколы и потертости. Это старина, которая несет печать времени. Шоколад или партию в шахматы». Он протянул мисочку, в которой вперемешку лежали шахматные фигуры и шоколадные конфеты. Один знакомый пытался научить меня играть в шахматы, но я, честно говоря, так и не проникся. «Аго! Ты пробовал играть в го!» Лука покачал головой и невольно улыбнулся, заметив вспыхнувший в глазах старика радостный блеск. Старик достал игровое поле и пару бархатных мешочков с камнями. «Чер я играю на темной стороне!» Сказал он азартно, потирая сухие ладони, усыпанные с тыльной стороны пигментными пятнами. Правила на самом деле настолько просты, что можно рассказать за минуту. Цель игры — захватить территорию. Только камни, в отличие от шахмат, нужно ставить не на клеточки, а на пересечение линий. Лука согласно кивнул, хотя суть игры оставалась туманной. «Смотри», — продолжал старик, — «смежные четыре линии это дыхание камня. Если рядом встают камни того же цвета, они образуют банду с сильным дыханием». Белый камень, окруженный со всех сторон черными, считается задохнувшимся пленником и снимается с доски. И наоборот, побеждает то, чьих камней в конце партии на доске больше. Вот по сути и все. Вернее, все остальное проще объяснить уже по ходу игры. Библиотекарь положил первый камень. Так, поскольку первый ход за мной, ты получишь фору в 7 очков. Твой ход. Эм, так я могу поставить свой камень куда угодно? На всякий случаи уточнил Лука. Да, абсолютно на любое свободное пересечение линий. Но затем передвигать его уже нельзя. Они начали партию, поочередно вынимая камни из бархатного мешочка и выставляя их на игровое поле. Главное отличие Го от шахмат в том, что здесь нет устойчивых дебютов. Любой шаг быстро приводит к уникальным комбинациям, и то, что поначалу кажется фатальной ошибкой, может стать поворотной точкой — которая обеспечит превосходство. Личность, характер подчас важнее, чем продуманная стратегия. Именно поэтому машинам тяжело разобраться в закономерностях игры. Нет четких правил, алгоритмов. Даже простенькая машина способна обыграть чемпиона мира по шахматам, но даже лучшие симуляторы го с трудом выходили на уровень посредственных игроков. Пока не появились трансформированные модели, которые, по сути, являются имитацией человеческой личности. Лука ставил камни, не держа в голове никакой стратегии и совершенно не задумываясь о последствиях того или иного хода. Узор на игровом поле напоминал хаотично сложную мозаику. «Нет, такой ход против правил», — остановил его руку библиотекарь. «Самоубийства в го запрещены. Нельзя поставить камень в точку, где не будет ни одного свободного дыхания». Первая партия закончилась безоговорочной и быстрой победой старика. «Может, еще разок? Не хочется лишать тебя шанса отыграться». В его взгляде искрилось лукавство. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Лука, впервые поймав себя на мысли, что старик вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд. «А вы уже давно здесь, в замке?» «Давненько. Я бывал тут в детстве, а потом, когда все в жизни пошло наперекосяк, вернулся. Но иногда кажется, что я так никогда и не покидал этих стен». В это время в дверь тихо поскреблись, и в узкую щелочку заглянула рыжая вихрастая голова. «Здрасте. А можно книжку поменять?» «Уже прочитал?» «Ага». «А есть продолжение?» «Посмотри вон там, на третьей полке справа». Мальчишка прошмыгнул к стеллажу, быстро отыскал нужный томик и, прижимая его к груди, убежал. «Так и будут тянуться ручейком до самого отбоя. И даже после». Я никогда не запираю двери. Согласись, есть что-то особенное в том, чтобы в наше время читать настоящие, не электронные книги. Перелистывая страницы, пахнущие старой бумагой и типографской краской, бумажные книги не отслеживают утомления, не напоминают мигающей строкой там, где взгляд отвлекся в задумчивости, не мигают тревожно, если слишком долго валяешься в неудобной позе. Они просто рассказывают истории. Иногда ночные дежурные воспитатели жалуются, что дети нарушают режим, засиживаются за полночь с фонариком под одеялом, шелестят страницами. Запретный плод всегда сладок и притягателен, поэтому я на месте взрослых запрещал бы только что-то полезное, манную кашу, например. Паука улыбнулся. У него в груди теплело от странной необъяснимой уверенности, что они легко поладят с этим чудаковатым стариком. И что-то еще незнакомое. Ностальгия по месту, где никогда не был. Форнвэ. Так, кажется, называлась эта выдумка малахольных поэтов романтического толка. Внезапно Лука вспомнил о Яане, которая, наверное, уже с ума сходит от волнения, и, проклиная себя, попробовал связаться с ней. Хмуро постучал пальцем по черному экранчику Адибраса, но тот не откликнулся. «Не получится», — улыбнулся старик. «Для Эфора, как и для прочих всевидящих глаз, Шварцвальд — белое пятно. Кстати, за то, чтобы истереть его со всех ротаров, мне пришлось свое время выложить даже больше, чем за землю и старые развалины». «Так замок ваш?» — изумленно спросил Лука. «Ох, нет, что ты!» — отмахнулся библиотекарь. «Он слишком огромен, чтобы им владел человек. Он принадлежит фонду, который я основал. Смею надеяться, что я грамотно распорядился остатком денег. Так что рентного дохода вполне хватит, чтобы приют существовал и после моей смерти. Финансовая модель просчитана с учетом множества вероятностей. Это своего рода вечный двигатель. Не слишком оборотистый, но почти с бесконечным запасом износа деталей. Раз у вас была такая куча денег, почему вы купили этот старый замок? А не... ну, не знаю тропический райский остров в океане. А ведь знаешь, поначалу я действительно подумывал именно об острове, рассмеялся старик. А потом кто-то будто шепнул мне о Шварцвальде. Я был тут в детстве. В то время здесь располагалась клиника. Во всяком случае, так было указано в рекламном проспекте. Я рос довольно болезненным ребенком. Астма, лишний вес, близорукость, полный набор неудачника, проигравшего в генетической лотерии. Моя мать отказалась заниматься этим. В то время технология только появилась, и многие в обществе относились к ней с опаской. Мои ровесники стали последним поколением детей, зачатых не инвитро. Инвитро. В пробирке, в искусственных условиях. Сейчас это кажется дикостью, не так ли? Так вот. Детей с серьезными наследственными заболеваниями отправляли в клинику, а спустя некоторое время родственники получали открытку со скорбным известием о кончине в результате внезапного обострения. Или, к примеру, после простуды. Это было поистине мрачное и страшное место, но сейчас, больше полувека спустя, я вспоминаю месяцах, проведенных тут, со светлой грустью и благодарностью. Именно здесь я обрел друзей. И самого себя. Первую зиму после возвращения я провел здесь совершенно один. Чуть умом не тронулся, разговаривая с призраками прошлого. А потом пришел Гуннер. Я решил, наконец, уплатить старый долг. Возродить Шварцвальд. Снова наполнить его гулки коридоры голосами детей. Теперь им здесь ничего не угрожает. Замок стал приютом для ребят, про которых окружающие говорят, что они со странностями. странность это прекрасно. Странные дети становятся гениями, благодаря которым держится земной шар. И что, никто не протестует против глушилок? Даже с семьей не связаться по Айди Брасу? У большинства детей, которые здесь живут, нет семьи. Или есть, но такая, что лучше бы поскорее забыть и начать жизнь с чистого листа. Да, ты прав, для многих первые дни или даже месяцы жизни в замке омрачены тоской по цифровой реальности. Новеньких сразу видно сидят в уголке, уставившись в пространство невидящим взглядом, или слоняются из угла в угол, маясь от скуки и безделья. Мозг, привыкший постоянно получать поток информации, пребывает в растерянности. А потом глаза заново учатся видеть, уши слышать, нос — улавливать запахи, а ум — выстраивать картину мира. А как же учеба? В этой библиотеке можно неделю проковыряться, выискивая нужную информацию, а то и месяц. Эфор найдет все за мгновение. Знание обретает истинную ценность. Только когда ты пришел к умозаключению сам, после долгих размышлений и прожитого опыта. Невозможно постичь величие гения Шекспира, ознакомившись с кратким пересказом Гамлета и «Двенадцатой ночи». Смысл этих произведений, как и любой другой книги в этой библиотеке, не сводится к банальному пересказу сюжета. Мне кажется, первостепенно важно научить детей мыслить самостоятельно, а не искать чужие оценки, сколь бы авторитетными эти суждения ни были. Подлинное знание всегда оплачено трудом, а полученное даром дискредитирует знание как таковое. Так что же, по-вашему, выходит, что лучше совсем ничего не знать, чем запросить справку у Эфора? Порой мне действительно кажется, что в современном мире незнание становится полезной вещью, даже некоторым превосходством. «Видишь ли, мой мальчик, я склонен думать, что излишнее знание лишает мир покрова тайны, а жить в мире без тайны — столь же тоскливо, как читать детектив, заранее зная, кто окажется убийцей». Так что в философском смысле столкнуться с чем-то непознанным и более того непостижимым для человека не менее важно, чем самостоятельно добыть знания. Привычка всегда и обо всем наводить справки — Убивает способность уловить то, что не выражено словами. А это, как ни крути, самое значимое составляющая ощущение жизни. Не уверен, что ты понимаешь, о чем я говорю, но выразить это яснее вряд ли смогу. Старик улыбнулся. Но за стенами замка без Эдибраса вашим воспитанникам и шага не сделать. Сразу схватят как нелегалов. Я не строю иллюзий. Разумеется, покинув в один прекрасный день Шварцвальд, Все они наденут на запястье айди-брас. Этого не избежать. Но они не будут воспринимать голос эфровых в голове как свой собственный. И не будут обращаться за советом к искусственному разуму по каждому ничтожному поводу и прежде чем хотя бы внятно сформулируют свой запрос. Старик задумчиво пошамкал губами. На заре цифровой эпохи ученые всерьез опасались что дети состоятельных родителей — рано получающие доступ к гаджетам, будут обладать неоспоримым преимуществом в освоении современных технологий, что заложит основы неравенства. Расслоение действительно случилось, но прошло оно совсем не так, как ожидалось. Радиус пространства, в котором ребенок исследует окружающий мир, за последние полвека сократился до крошечного пятачка. Среда, в которой не стимулируется развитие вкуса, обоняние, осязание — Без свежего воздуха и живого общения не может быть здоровой. Никакой, даже самый продвинутый гаджет не научит улавливать то, что сказано между строк, проявлять эмпатию. Система гиперссылок не заменит интуицию, остроумие и парадоксальность мышления. Замкнутых, не обладающих социальными навыками детей гораздо больше в семьях с низкими и средними доходами, где нет иного досуга занятия спортом, музыкой или рисованием им непосредством. Вынужденное погружение в виртуальную реальность стало верным признаком бедности. Он поднял пузатый чайник и разлил по чашкам уже остывший чай. Так что, как мне видится, возможность игнорировать технический прогресс — вот подлинное свидетельство высокого статуса в новом мире, как бы парадоксально это ни звучало. Обеспеченный человек не закажет пиццу на вынос, которую в течение получаса доставит дрон, а закажет столик в ресторане, где ее испекут, печи на углях и подадут на деревянной доске. А для тех богачей, кто давно перестал интересоваться размером суммы на своем счету, ее приготовит персональный шеф-повар. Дети из богатых семей не обучаются на дистанционных курсах, с ними занимаются тьютеры а их родители укрепляют тело с личным тренером, наблюдаются у семейного доктора, заказывают одежду у портного по индивидуальным меркам. Человеческое участие становится настоящей роскошью. Мастер Фогель, так звали старика, поручил Луке перепроверить каталоги книг, хранящихся в библиотеке. Он сокрушался, что пока был в отъезде, здесь хозяйничал молодой лоботряс, не имевший ни малейшего желания вникать в принципы расстановки фолиантов поэтому до сих пор редкие тома внезапно обнаруживались в неожиданных местах. Сам Фогель теперь нечасто покидал библиотеку. Проходился по рядам корешков с портативным пылесосом, оказалось у него жуткая аллергия на пыль, поэтому ежедневная уборка не была прихотью. Иногда, раскрыв один из томов на случайной странице, он с головой уходил в чтение или раздражался целой лекцией по истории древнего мира или искусства. Увлекаясь, опускал не только отдельные слова, но и целые предложения, абзацы, так что, в конце концов, у Луки, старавшегося не потерять нить повествования, сводила челюсть от напряжения. Рассказывая о событиях и людях, упомянутых в учебниках, Фогель как бы между делом невзначай взламывал шаблоны, указывал на косвенные взаимосвязи и скрытые несостыковки. Ни одно представление Луки о мире, подчеркнутое из школьной программы, не оказывалось истинным. Все и вся подвергалось сомнению и оспаривалась. Напоследок старая библиотекарь выдавал в конец измочаленному Луке очередную увесистую стопку книг, которые необходимо прочесть каждому образованному человеку. Сомневаться в чужих, навязанных извне истинных и стремиться к познанию — «Главные качества, которые выделяют мыслящего человека из толпы. Запомни это, мой мальчик». Тот лишь обреченно вздыхал. Но на самом деле, хотя Лука никогда бы не признался в этом, ему нравилось слушать пространные рассуждения чудаковатого старика. Может, потому что в его тоне не было ни сухой, выхолоченной дидактики Вольфа, ни воинственного напора Мессера, ни презрительной мизантропии советника Юнга, В мыслях Фогеля было глубокое понимание жизни, которое приходит с годами, после трудных испытаний и искреннее принятие несовершенства мира и людей со всеми их недостатками и слабостями. Старик все время открывался ему с новой, неожиданной стороны, словно лука разворачивал качан капусты, слой за слоем пытаясь добраться до твердой сердцевины.